Мало найдется мужчин, более видных, чем ты, непоседа. И я понимаю, что вряд ли кто-нибудь обратит на меня внимание там, где можно поглазеть на тебя. Но я не знаю, следует ли считать, что охотник не так ловко обращается с ружьем или добывает меньше дичи только потому, что он не останавливается у каждого родника на своем пути, чтобы полюбоваться на собственную физиономию в воде. Непоседа громко расхохотался. Слишком беззаботный, чтобы предаваться размышлениям о своем явном физическом превосходстве над зверобоем, Непоседа все же отлично сознавал это. И когда такая мысль невзначай приходила ему в голову, она доставляла ему удовольствие. «Нет-нет, зверобой, ты не красавец, и сам можешь в этом убедиться, если поглядишь за борт пироги», — воскликнул он. Джуди скажет тебе прямо в лицо только за день ее. Такого бойкого языка не отыскать ни у одной девушки в наших поселениях и даже за их пределами. Поэтому мой тебе совет никогда не дразни Джудит. А Хэтти, можешь говорить что угодно, и она все выслушает кротко, как овечка. Нет уж, пусть лучше Джуди не высказывает тебе своего мнения о твоей наружности. Вряд ли, не поседа, она может что-нибудь прибавить к твоим словам. Надеюсь, Зверобой, ты не обиделся на мое замечание. Ведь я ничего дурного не имел в виду. Ты и сам знаешь, что не блещешь красотой. Почему бы приятелям не поболтать друг с другом о таких пустяках? Будь ты красавцем, я бы первый сказал тебе об этом к полному твоему удовольствию. А если бы Джуди сказала мне, что я безобразен как смертный грех, я бы счел это за кокетство и не подумала бы поверить ей. Баловням природа легко шутить над такими вещами непоседа. Хотя, быть может, для других это тяжеловато. Не отрицаю, мне иногда хочется быть покрасивей. Да, хочется, но я всегда успеваю подавить в себе это желание подумав, как много есть людей с красивой внешностью, которым, однако, больше нечем похвастать. Не скрою, Непоседа, мне часто хотелось иметь более приятную внешность и походить на таких, как ты. Но я отгонял от себя эту мысль, вспоминая, насколько я счастливее многих, ведь я мог бы уродиться хромым и неспособным охотиться даже на белок, или слепым, и был бы в тягость себе самому и моим друзьям, или же глухим, то есть непригодным для войны и разведок, что я считаю обязанностью мужчины в тревожные времена. Да-да, признаюсь, не совсем приятно видеть, что другие красивее тебя, что их приветливее встречают и больше ценят. Но все это можно стерпеть, если человек смотрит своей беде прямо в глаза и знает, на что он способен и в чем его обязанности. Непоседа в общем, был добродушным малым, и смиренные слова товарища привели его совсем в другое настроение. Он пожалел о своих неосторожных намеках на внешность зверобоя и поспешил объявить об этом с той неуклюжестью, которая отличает все повадки пограничных жителей. «Я ничего дурного не хотел сказать, зверобой», молвил он просительным тоном. «И надеюсь, что ты забудешь мои слова? Если ты не совсем красив, то все же у тебя такой вид, который говорит яснее ясного, что душа у тебя хорошая. Не скажу, что Джуди будет от тебя в восторге, так как это может вызвать в тебе надежду. Которые кончится разочарованием. Но ведь еще есть Хейти, она с удовольствием будет смотреть на тебя, как на всякого другого мужчину. Ты вдобавок такой степенный, положительный, что вряд ли станешь заботиться о мнении Джудит. Хотя она очень хорошенькая девушка, но так непостоянно, что мужчине нечего радоваться, если она случайно ему улыбнется. Я иногда думаю, что плутовка больше всего на свете любит себя.